Кажется, он не договаривает а сейчас с каким-то замиранием поинтересовался я сутки обалдеть ну и как понадобилась твоя охрана не удержался я от вопроса теперь уже обротень улыбнулся совершенно откровенно Я а никому ты, диран и даром не нужен а, -а, а ну вот просто совсем никому я как раз потянулся за камзолом. А потому удивленно замер, услышав комментарий Дара. Ты о чем? Осмешливое фырканье. Да заглянул сюда один, через окошко часа в два ночи. Небольшой такой шкафчик, раза в два больше в Милена. Рыжик вежливо предложил ему уйти тем же путем, что и пришел. Шкафчик этот решил, что Шем, ранее заглянувший сюда соперник, послал его на трех языках с полным коробом теплых пожеланий за плечами. И... Пятна крови на подоконнике, кажется, до сих пор не замыли. Я покосился на Шамита, задумчиво подбрасывающего на ладони стилет. Оборотень ответил мне долгим, кристально честным взглядом. Общее впечатление портил только медленно расплывающийся по скулий синяк. Ладно, не хочет говорить, но ну и не надо. Уже спускаясь по лестнице, на втором этаже, как обычно, располагались жилые комнаты. в общий зал, Я тихо поинтересовался у Шема, где Айлиниэль. Оказалось, что она ожидает нас внизу. Вернее, не так. Она просто ждала завтрака. А раз я проснулся, так вовремя. В общем, мы могли присоединиться к ней. Интересно, а шами значит, кормить не собирались? Какая прелесть. Правда, всю дорогу до обеденного зала Шем размышлял на тему. Сколько же съест? Этот темный после такой спячки. Нет, но ну, не стыда у некоторых, не совести. Увы и ах, возмутиться по этому поводу не успел. Кончик моей длинной косы случайно зацепился за ощечинившиеся щепками, как ёж иголками, столбик перил, а я, совершенно не заметив этого, шагнул вперед. За следующие несколько секунд мой эльфийский затылок испробовал крепость всех оставшихся ступеней. «Ай, ой, ой, мама, больно же!» как однажды сказал Терри, когда Гил по малолетству с Пиннина вернулся. Были бы мозги, было бы сотрясение. Помню, в следующие 15 минут слуги занимались разниманием принцев. Причем просто принц все время норовил заехать крон принцу по уху или, в крайнем случае, в нос. «Ди, ты как?» – стревоженно поинтересовался Шем, сбегая вниз. От столика к нам уже спешила Айлин. «Не дождешься!» Мрачно буркнул я, хватаясь за его протянутую руку и с трудом вставая на ноги. «И какой идиот придумал эти прически!» «А это ваша расовая эльфийская особенность!» – хмыкнул оборотень. «Вчера вечером вон еще один эльф здесь остановился. Я краем глаза видел. Так у него коса чуть ли не до пят. Ничего не понимаю. У дяди нормальная прическа ведь была» волосы до плеч. Что за издевательство над бедным несчастным мной с этой косою? Вот обкорнай ее к Маргулу Лысому и останешься без пальцев, в очередной раз мрачно предрек дедушка. Да Маргул с ними, с этими пальцами, отрастут, ничего страшного, главное, что не без головы. А она у тебя есть? В голосе звучало искреннее удивление. Как ни странно. Только что убедился. Вот он, момент истины. На самом же деле, момент истины поджидал нас чуть позже, потому что по лестнице, пока я очумело мотал головой, пытаясь прийти в себя, начал медленно спускаться какой-то незнакомый эльф. Видимо, тот самый, о котором говорил Шамид, с длинными до пола волосами заплетенными в тугую косу. И ее он предусмотрительно придерживал рукой, видимо, во всех подробностях, разглядев применение коварного стратегического маневра под названием «Столбик-перил». Услышав голоса, он окинул взглядом в залу, встретился глазами с замерзшей в удивлении «А или не где Где-то я уже видел этого эльфа. Хотя нет, не его, а кого-то очень на него похоже. «Рин?» – пораженно выдохнула страж. «Как известно, эльфы у нас у гордые» неприступные и вообще снобы. А еще они не любят обсуждать личные дела прилюдно. Неприличное хихиканье. А покажи мне тех, кто любит. Я только нетерпеливо дернул плечом. В любом случае разговор со знакомым Айлиниэль было решено продолжить в комнате эльфа. Все остальные были милостиво допущены поприсутствовать при нем. Лин тихо шепнула. Это свои. При них можно. Можно что? Что? Уже на втором этаже она нетерпеливо поинтересовалась. «Так что ты здесь делаешь, Рин?» «Мальчишка. Теперь я заметил, что эльф не старше меня, а то и младше». Хмыкнул. «Путешествию. Как подобает. Кстати, может, прежде чем обсуждать, что я здесь делаю, ты меня познакомишь со своими спутниками?» Эльфейка тяжело вздохнула и тихо начала. «Ну, эм... Это Шамид, мой... Честное слово, я никогда не видел, чтобы Айлиниэль так смущалась. Мой муж. Вот уже покраснел и оборотень. Нет, я серьёзно не понимаю. что здесь стесняться? Ладно бы они не были мужем и женой. Но вот что эльф отреагирует так, я попросту не ожидал. На его лице расцвела радостная улыбка. Тётя Лин, ты наконец вышла замуж? Он крепко обнял ее Я не верю своим ушам Шамит тоже замер с открытым ртом Я сотню раз тебе говорила чтобы ты не называл меня тетей прошипела аэлли вырываясь из объятий парнишки мы не настолько близкие родственники так что это не дает тебе повода а 150 лет разницы это тоже не повод ехидно прищурился эльф, стрельнув взглядом в сторону шамита Обратень, подсчитав в уме приблизительный возраст своей второй половины, начал хватать ртом воздух. Рин. Ну ладно, 100. Рин. Хорошо, хорошо. 52 года ровно. Довольно. Тогда, может, продолжим знакомство? Таркмархар. Я понял, кто это, твой. Почему бы и нет? Улыбнулась Эльфийка, кажется, в ее голосе проскользнуло ехинство. Рин. Это Диран, темный принц. Твой тр... Ди, это Эльсирин, сын светлого князя Меретиля. Юродный. Наследник престола Дубравы и твой двоюродный брат. Брат. Троюродный. Автоматически поправил я, не отрывая потрясенного взгляда от эльфа. Так А ведь действительно... Он же так похож на дядю. И как я мог этого не замечать? Дедушка вон сразу понял. У меня опыта больше. И тут до меня дошло. Ой, мамочки, что ж Айлиниэль наделала? Он же Эльсерин этот, светлый. Это дядя один такой ненормальный, что на темных с кулаками не бросается. А сыну своему он, небось, ничего не рассказывал. Я же вон до недавнего времени и не подозревала в близком знакомстве с правящим домом Дубравы. «Ой, что сейчас будет?» Эльф шагнул вперед и открыто улыбнулся. «Рад знакомству! Диран асоргал Гартаркхан!» «Взаимно, Эльфсеринли Аренекуэль!» Потрясенно выдохнул я, пожимая протянутую руку. «Ну вот!» – недовольно фыркнул Дар. «А где пожелание чистого неба до светлого солнца?» И чему вас только учили? Эй, а сон с в одном приветствии ни слова не было. Ну надо же, хоть что-то помнишь. А Эллиниэль облегченно вздохнула. Вот и познакомились. Похоже, в последний момент Эльфик тоже испугалась, что княжич может как-то не так отреагировать. Ага, улыбнулся Эльсирин, выпуская мою руку. Кстати, я вот тут вспомнил. А кто вас венчал, Лин? «Я?» «А что, мне отпираться, что ли?» Эльф, похоже, удивился. И довольно сильно. «А, а можно посмотреть?» «Ну уж нет. На бис повторять не собираюсь». «Да при здесь ты?» «А я что-то неправильно понял?» «Не что-то, а я что то неправильно понял и что то а все А вот Эллиниель, похоже, догадалась, что подразумевал мой троюродный брат. Шагнув вперед, эльфейка закатала рукав, скрывавший татуировку, появившуюся после проведенной мною церемонии венчания. Рин скользнул взглядом по тонким зеленоватым завиткам, а потом, вскинув голову, в упор глянул на новобрачную. Поинтересовался. Малый обряд? Большой будет? В голосе эльфа пропал всякий намек на смех. Это он о чем? Кажется, я спросил вслух. Потому как эльсирин тяжело вздохнув, тихим, слегка занудным голосом, Начал словно по книге. В настоящее время лицами княжеского рода Дубравы возможно проведение бракосочетания двумя основными способами – простым и ступенчатым. Простой фактически ничем не отличается от классических видов бракосочетания у иных рас Аларии. Ступенчатый подразумевает проведение двух обрядов – одного за другим – Разница во времени между ними не должна превышать месяца. Фактически, проведение первого обряда не накладывает на лиц, совершивших его, никаких обязательств. Срок между первым и вторым обрядами служит всего лишь для определения, являются ли чувства, испытываемые обращающимися, истинными. По истечении данного периода, который может длиться по желанию жениха и невесты от одного дня до месяца, проводится большой обряд. Именно он оформляет либо заключение уз брака, либо их расторжение. Обряды и таинства, проводимые на территории аларии Том 5 издание 8 Неожиданно веселым тоном закончил он. А потом, окинув взглядом Шамита, переваривающего услышанное, поинтересовался. Ну так что? Ждем месяц, или я сейчас быстренько обряд закончу? Хм... Судя по тону, ни один я предпочитал общество книжек или имел на редкость неудачных наставников. Но, по крайней мере, от меня продолжение этого самого ритуала не требует. Но тогда полюбуемся, как он должен правильно проводиться, а то хоть снова начинать цитировать некоторые интересные книжицы. Кстати, а если вспомнить основные правила грамматики и составление предложений на старотемном языке, то... Но оборотень вдруг побленел, а потом тихо и медленно начал. Я я не хочу служить препятствием, а потом резко выпалил. Я согласен на развод. Наступила мертвая тишина. Эльфийка явно ожидала иного. Да и Эльсирин как-то удивленно смотрел на Шамита. Нет, ну вот что он за чушь несет, Маргол. Да ведь по лицу а Айленель просто видно, что что эта свадьба была обдуманным шагом. Даже без Мехшула все шло именно к этому. А слепрыжи что ли? А я не хочу расторгать брак. Вдруг резко бросила покрасневшая, как шкертов цвет, айлиниель. Слова стражи произвели эффект разбившегося лоя. Шоки были все. Ну или, как минимум, шамит. Эльсирин задумчиво почесал затылок, каким-то образом умудряясь не растрепать прическу, а потом неожиданно дернул меня за рукав. диран пошли!» «А? Что?» – не сразу понял я. «Пошли!» – внятно повторил эльф. А потом тихо, одними губами добавил. «Пусть поговорят наедине!» «Не, так нечестно Я, может, послушать хочу». «Иди уже, любопытный ты наш!» «Вот так всегда!» Уже в коридоре эльфийский принц бросил короткие взгляды по сторонам. И, убедившись, что вокруг никого, кроме нас двоих, дедушка не в счет усмехнулся. «Пусть поговорят, им это полезно». Я только пожал плечами. «Полезно? Ну-ну, если я хоть чуть-чуть знаю оборотня, ничем хорошим это, поговорят, не закончится. Он опять сообщит что-нибудь на тему «Я не вас, миледи!». Она его пошлет». В итоге получится что-то вроде сцены у храма. «Кстати, кузен, — неожиданно оживил эльф, — может, объяснишь, ты темный, а какого маргулу так выглядишь?»